Глава 51. И случилось ровно то, что и должно было случиться. То есть ничего. Квартира за этой дверью, наверное, огромная, и вряд ли крестьянин сидит в прихожей и ждёт, пока я постучу. А дверной звонок, чтобы ты понимал, тут не был предусмотрен даже на конструктивном уровне, потому что предполагалось, что о всех нежданных гостях хозяин квартиры должен предупредить консьержа. Вот и ещё одна дверь, которая предо мной не открылась. Мрачно подумала я и постучала снова. Кристиан мог быть где угодно: в душе, в кабинете, в гостиной перед телевизором или просто слушать музыку в наушниках. Какие шансы, что он меня вообще услышит? Я нашла довольно ироничным тот факт, что хитромудрый план Такс уже второй раз разбивается о реальность на одной и той же стадии. На той стадии, где мне тупо не открывают дверь. Наверное, стоило бы ему сначала позвонить, но, видимо, агент Смит считал, что на расстоянии моё женское очарование не работает, поэтому был против этого варианта. Я постучала в третий раз. Интересно, сколько я должна простоять под этой дверью, прежде чем так признает, что этот план не работает, и решит предпринять что-то ещё. Кто у них вообще все эти планы разрабатывает? После четвёртого стука я уже была готова уйти и бросила взгляд в сторону угла, за которым, возможно, всё ещё таился агент Смит. Как дверь открылась, и я увидела Кристиана. Он был в лёгких поросиновых штанах, расстёгнутой на загорелой груди белой рубашке свободного покроя и мягких домашних туфлях. "Привет", сказала я. "Вот это сюрприз", удивлённо сказал он. "Признаться, я совершенно не ожидал увидеть тебя здесь, Роберта. Я удивлён, но удивлён приятно. Прекрасно выглядишь". "Спасибо. И чем же я обязан радостью у лицезреть тебя здесь, на пороге моего скромного жилища? Самым противным было то, что я не считывал иронии в его голосе. Он не шутил, было похоже, что он на самом деле так формулировал. Я отфило взгляд. А ты играй смущение и нерешительность было несложно, потому что мне на самом деле пришлось выдавливать из себя следующие два слова. Я передумала, Мне казалось, в прошлый раз ты выразилась достаточно однозначно, сказал он. Так что же заставило тебя пересмотреть свои взгляды на жизнь и эти отношения? С тех пор в моей жизни много чего произошло, и я не могу сказать, чтобы это были очень приятные события, сказала я, ничуть не покривив душой. И, спросил он, решив, что этого недостаточно. Я запуталась, и мне нужно, чтобы меня кто-то направил. Когда я произносила эти слова, меня охватили странные чувства. Точнее, если рассматривать их по отдельности, то ничего странного вроде бы и не было, но переплетаясь между собой, они породили во мне неведомое доселе ощущение. С одной стороны, мне очень хотелось рассмеяться. Ну, потому что нельзя же всерьёз рассматривать мысль, что вот этот напыщенный хлыщ способен принести в хаос моей жизни хоть немного порядка. С другой стороны, мне хотелось развернуться и уйти, и меня удерживало на месте только желание прищучить сукиного сына Мигеля, а ещё меня слегка подташнивало от того, какие слова срываются с моего языка. Иными словами, ты хочешь, чтобы я принял на себя ответственность за твою жизнь, ответственность и контроль. Ну, типа того. Я хочу узнать пределы своей чувственности и, может быть, с твоей помощью шагнуть за эти границы. «Роберто Кэррингтон, почему твой язык до сих пор не отсох? Почему ты позволяешь, чтобы с него слетали такие слова? Какого черта ты согласилась играть в эту игру?» «Ты захватила с собой подписанный контракт?» – спросил он. «Э-э-э, нет. Этот экземпляр был утрачен ввиду обстоятельств непреодолимой силы». «Непреодолимого желания его выкинуть, если точнее». «Не беда. Есть и другой способ доказать серьезность твоих намерений». на колени. Прости, что? Встань передо мной на колени. Приходя сюда, ты должна признать меня своим доминантом. А что, может, лучше доказать положение сабмиссива к своему хозяину, чем колено преклонения? Вот так сразу, спросила я. Желание смеяться отошло на второй план, на первый вышло желание свылить отсюда к чёртовой матери и тошнота. Я полагала, будет какое-то более постепенное введение. Ну, там типа сначала мы поговорим, узнаем друг друга получше и всё такое. Для меня это принципиальный вопрос. Роберта. Я не готова, сказала я, и это была истинная правда. Я к такому повороту событий была совершенно не готова. Я думала, что будет обычное свидание, трёп за бокалом вина, а потом мы перейдём к обсуждению более, ну, вот такого вот типа вещей. Всех тех вещей, которые мы договоримся делать на следующем нашем свидании, которого, разумеется, не будет, потому что я на него не приду. Я прикинула, хватит ли времени, проведённого мной в этом здании, для того, чтобы Мигель внёс крестьяна в свой список. Сколько я уже тут? Если считать беседу с агентом Смитом и стук в дверь, то, наверное, минут 15 маловато для криминала, если ты понимаешь, о чём я. Ты здесь, сказал крестьян. Значит, ты готова. Я здесь, согласилась я. Но, возможно, это была моя ошибка. Спокойный ночной крестьянин. Прости, что побеспокоила. Я уже развернулась, чтобы уйти и выслушать гневный ответ от агента Смита, когда крестьянин схватил меня за руку и расхохотался. Брось, Роберта, сказал он сквозь смех. Я же просто шутил. Заходи, мы просто поболтаем. Может быть, выпьем чего-нибудь. Пошутил, значит? «Видела бы ты свое лицо в этот момент. Жаль, что я не захватил с собой камеру, а то бы мы потом вместе посмеялись». «Ха-ха», — сказала я, — «это действительно смешно. Входи же. Обещаю, что больше не буду к тебе с таким приставать. По крайней мере, до тех пор, пока ты сама меня об этом не попросишь». Я с тоской посмотрела на угол, за которым находился лифт, и уже все равно, что по дороге к лифту я встретила бы агента Смита, который вряд ли обрадовался бы такому повороту событий. вздохнула и вошла в квартиру Кристиана Брауна, криптомиллионера и шутника. Ловушка захлопнулась. И знаешь, что думаю? Я думаю, что ни с черта он не шутил. Может быть, он всерьёз и не думал, что я бухнусь перед ним на колени прямо в коридоре. Но в любом случае это была разведка, прощупывание моих границ. Он пытался понять, насколько далеко он может зайти. Это, конечно, совершенно не отменяет того факта, что он был самовлюблённый болван, настолько восхищённый собой, что так и не заметил фальшь в моих словах. У меня много разнообразных талантов, знаешь ли, но актёрский в их число не входит. Лицигейка из меня так себе. Интересная у меня жизнь, да? Вчера я имела дело с мексиканскими боевиками из картеля, а сегодня мне приходится притворяться соблазнённой одним из самых завидных женихов города, обладающим весьма специфичными вкусами. И знаешь, что? Вчерашняя ситуация мне нравилась больше. По крайней мере, наши с теми парнями чувства были взаимны, и я могла стрелять в ответ. Кристиан Браун проводил меня в гостиную. Несколько диванов, искусственный камин, барная стойка с батальоном бутылок, выставленных вдоль зеркальной стены. На вид обстановка была поскромнее, чем у брата Тайлера, но стоила, наверное, не дешевле. Любопытная сумочка, заметил Кристиан. Это подарок Наверное, ты испытываешь сильное чувство к человеку, который тебе её подарил. Типа того, сказала я и положила сумочку на журнальный столик. Звук был глухой, но вполне узнаваемый: металл клацнул о дерево. Что у тебя там? по любопытству воскликнул крестьянин. Пистолет, честно сказала я. Здесь тебе не угрожает никакая опасность. Я обо всём позабочусь. Именно это меня и тревожило, но говорить о таком вслух не стоило. Это выбивалось из роли. Я всё-таки коп. Сегодня ты не коп, сегодня ты моя гостья. Хочешь вина? А пива нет? Пива нет. Мне не нравится пиво. Не нравится его вкус, не нравится запах. Пиво это напиток для тех, кто живёт одним моментом. А вино приближает нас к вечности. На мой взгляд, в этом высказывании не было никакого смысла, но я опять прикусила язык. Белое или красное? Выбери сам. Тогда быть может, шампанского? Да, точно, шампанского. Ведь сегодня мы празднуем. Он зашёл за борную стойку, извлёк из невидимого мне холодильника бутылку шампанского, достал два фужера. Пока он занимался этими манипуляциями, я прикидывала, справлюсь ли я с ним без пистолета. Судя по его фигуре, он как минимум ходит в фитнес-зал. Он тяжелее и, скорее всего, сильнее меня. Конечно, вряд ли он обладает моим опытом нечестных драк. И даже если и обладает то моими учителями в любом случае были лучшие. Ведь в разное время меня тренировали Джон Кларк и мой отец, так что расклад примерно равный, а значит, исход драки может решить любая случайность. Один мой удачный удар или один неудачный пропущенный мной удар. Я сел на диван так, чтобы сумочка с пистолетом находилась в пределах досягаемости, но это, конечно, мало успокаивало. Пока я сунул руку в сумочку, пока нащупаю там пистолет, потом, конечно, сюда ворвётся спецназ такс. Но по лицу я всё равно рискую получить. Агент Смит заверил меня, что так шпиговал апартаменты мистера Брауна камерами и микрофонами, и агентство будет следить за всем, что происходит внутри, а значит, мне никоим образом ничего не угрожает. И не то, чтобы я собиралась обязательно довести дело до драки. Просто по привычке прикидывала все возможные варианты, начиная с самого худшего. Конечно, идеальным вариантом оказался бы тот, в котором крестьянин сам являлся нанимателем Мигеля. Я ставил бы какие-нибудь компрометирующие его улики на самом видном месте. Но такое случается только в очень плохих детективах. Ну, знаешь, типа кого-нибудь убили от траверным тамаговкам, а в кругу знакомых жертвы обязательно находится человек, только что вернувшийся из лесов Амазонки. И когда сыщики вламываются к нему домой, то обязательно находят флакончик с тем самым экзотическим ядом, и список жертв на столе, и несколько фамилий, включая и фамилию жертвы, там уже перечёркнуты. Я пробежалась взглядом по комнате, но ни на одной из горизонтальных поверхностей не обнаружилось ничего похожего на этот список. Жаль. Придётся ломать эту комедию дальше. Кристиан вернулся ко мне с наполненными фужерами. "За знакомство", провозгласил он, вручая один из фужеров мне. "За этот прекрасный вечер, который, я надеюсь, станет ещё прекраснее". Я сделала глоток шампанского. Наверное, оно было неплохим, может быть, даже очень хорошим. Но я не ценитель, я таких тонкостей не понимаю. Вроде бы вкусно, но пиво всё равно было бы предпочтительнее. Крестьянин отпил половину и следил, чтобы я проглотила не меньше. Может быть, ты голодна? Есть немного. Он встал, вернулся к барной стойке, взял в руку хрустальный колокольчик и позвонил. Просто, натурально, позвонил в хрустальный колокольчик, который стоял у него на барной стойке. Кем вообще надо быть, чтобы в своей квартире звонить в хрустальные колокольчики? Я с любопытством стала ждать, что же будет дальше. И тут в комнату вплыл белокурый танк на кривых ножках. По крайней мере, именно такое впечатление у меня создалось на первый взгляд. Второй взгляд позволил рассмотреть подробности. Это была женщина Она была высокая, выше меня. У нее было плоское, совершенно невыразительное лицо, к которому совершенно не подходят обрамляющие его белокурые кудряшки. У нее была фигура борца или пловца, который ушел на пенсию и решил питаться исключительно фастфудом. И синее платье горничной, под рукавами которого змеились мышцы. Смотрелось на ней, эээ, ну, странно. «Это Герда», — объяснил мне Кристиан. «Герда, принеси нам с Робертой холодных закусок, пожалуйста». Герда молча кивнула и вышла. «О Герде меня агент Смит не предупреждал. Да и я почему-то думала, что Кристиан, учитывая его специфические вкусы, должен жить один. С ее появлением мои шансы на благоприятный исход в рукопашной стремились к нулю. Если с Кристианом мы были плюс-минус равны, то тут никаких вариантов явно не оставалось. Думаю, что даже Кларк, доведись ему сойтись с Гердой один на один, предпочел бы использовать гранатомет. Герда помогает мне по хозяйству». сказал Кристиан. «В некоторых случаях она просто незаменима. Богатые люди и их прислуга. У нее заслуживающее доверие лицо», дипломатично сказала я. «В молодости она служила в шведском спецназе». Зачем-то сообщил мне Браун. «Здорово», сказала я. «Я допила шампанское». Герда вкатила в гостиную сервированный столик с холодными закусками. Мясо, сыр, оливки, несколько плашек с соусами. Это немного отличалось от моих представлений о нормальном ужине, но у богатых свои причуды. Я взяла зубочистку, наколола на нее кусочек сыра. «Это Тет-де-Муан», — сказал Кристиан. «Сегодня утром его доставили из Швейцарии». «Правда?» — спросила я. «Правда?» — сказал он. «Нет, в самом деле?» — спросила я. «Это швейцарский сыр, который привезли прямиком из Швейцарии?» «На самолете», — подтвердил он. Это показалось мне настолько забавным, что я расхохоталась. Кристиан тоже улыбнулся, и лишь Герда, которая почему-то никуда не уходила, осталась невозмутимой. Смех каким-то образом трансформировался в глубокий зевок, за которым последовал еще один. Я зевала и зевала, и не могла остановиться. Перед глазами плыл какой-то туман. Тело сделалось расслабленным и начало растекаться по дивану. Конечно, события последних дней и все эти перелёты были довольно утомительны, и я слишком мало спала. Но чтобы меня так унесло от одного фужера шампанского? Я сейчас засну, сообщил я Кристиану. И это вызвало у меня новый приступ веселья. Извини, что обламываю твои планы на вечер, но я ничего не могу с собой поделать. Я скинула кеды и с ногами забралась на диван. Ничего страшного, сказал Кристиан. Отдыхай, мы поговорим обо всём, когда ты проснёшься. И если ты всё ещё будешь здесь. Ты же в курсе, что кто-то убивает всех мужчин, с которыми я встречаюсь. Конечно, и это привносит в букет наших отношений лёгкий аромат опасности. Но не беспокойся обо мне, Роберта. Со мной ничего не случится. Когда ты проснёшься, я всё ещё буду здесь. О, сказала я. А может быть, это ты всех убиваешь? Если так-то лучше признайся сейчас. Нет, это не я. Ну, ладно. сказала я. Перед глазами всё плыло, но это было даже забавно. Наверное, я такого со студенческих времён не испытывала. Но тогда меня тянуло на приключения, а сейчас мне просто хотелось спать. Я попыталась лечь, но твёрдые руки Герды, каким-то образом переместившиеся мне за спину, удержали меня в относительно сидячем положении. "То я горничная не даёт мне спать, крестьян. Пожалуй, вот я. Прежде чем ты заснёшь, нужно уладить одну небольшую формальность". "Небольшую?" хихикнула я. "Мне нужно, чтобы ты кое-что подписала". У него в руках появились бумаги, а я обнаружила, что мои пальцы сжимают ручку. Не понимаю, как она там появилась. Наверное, это особая шведская магия. "Поставь свою подпись вот здесь, Роберта. И тогда вы дадите мне поспать?" "Конечно". "Хорошо, я поставила свою подпись. И ещё вот здесь, в дополнение. Мне становится скучно." И вот тут, в самом низу, я подписала бумаги в третий раз, а потом ручка вывалилась из моих пальцев. "Упс", сказала я. Я попыталась наклониться, чтобы подобрать ручку с пола, но в какой-то момент потеряла равновесие и рухнула с дивана на квёр. На полу оказалось очень тепло и приятно. Здесь было так уютно, что мне совершенно не хотелось вставать. "Я пока побуду здесь", сообщил я Кристиану и вырубилась.